Пока шел спор, самурай тщательно изучал карту. Он что-то измерял, подсчитывал, временами переходил с места на место. Минут через десять Тина повернулся к тосконцам и громко спросил. «Что такое Кростон?» Форт?" лаконично сказал Китсон. «Его возвели полвека назад, когда война с герцогством Бонским длилась семь лет». Правитель Мэндона тогда построил целую линию подобных защитных сооружений. Уцелел лишь один. «Там надежные укрепления», — задумчиво вымолвил японец. «Позвольте мне», — вмешался второй полковник, поначалу отошедший от стола. «Два года назад я занимался восстановлением форта. Это каменная крепость с восьмиметровыми стенами и шестью башнями по периметру». К сожалению, материала не хватало, да и сроки поджимали, и потому часть стыков сделана из бревен. Гарнизон Кростона состоит из четырехсот человек. Арбалетами солдаты обеспечены хорошо, а вот огнестрельного оружия не хватает. Понятно, утвердительно кивнул головой Аята. Лучшего места для первой схватки с врагом не найти. Здесь можно зацепиться и изрядно потрепать нервы противнику. Форт находится на высоте, вокруг лес, а рядом единственная дорога. Вряд ли бонтанцы оставят у себя в тылу укрепленную крепость. «Но Кростон сейчас к врагу ближе, чем к Мэндону», — удивленно воскликнул Брикс. «Войска дойдут до него только через шесть дней. К тому моменту форт уже падет». «Такого развития событий допустить нельзя», — твердо произнес самурай. Не исключено, что именно в Кростоне и решится судьба войны. Это последний шанс. Пожалуй, стоит попробовать, проговорил начальник штаба, внимательно слушавший землянина. Гонца на север отправим немедленно. По пути он будет разворачивать отступающее подразделение. Если удастся осуществить ваш замысел, в районе форта соберется около полутора тысяч бойцов. Маловато, разочарованно заметил Тина. «Возле столицы расквартирован мой кавалерийский полк. Тысяча отличных клинков», — вставил полковник Освальд. «Мы пойдем без дневных привалов и через трое суток достигнем Кростона». «Нельзя же жертвовать элитой», — возмутился один из унимейцев. «Посылая полк в самое пекло, герцог теряет лучшие войска и оставляет столицу без защиты. А разве у Менденцев есть выход?» — зло спросил Русич. Лучше потерять тысячу хороших солдат, чем всю страну. Посрамленный резким тоном чужака, офицер поспешно отошел в сторону. В зале воцарилась гнетущая тишина. И тосконцы, и путешественники понимали, судьба государства сейчас в руках полковника Китсона. Ему предстояло принять непростое решение. Формально начальник штаба не имел права менять утвержденный план кампании. В крайнем случае, унимец должен был согласовать свои действия с главнокомандующим. Однако промедление грозило гибелью. Мендонцы с волнением смотрели на командира. «Черт подери!» — выругался тосконец. «Умираем один раз. Какая разница от чего? Клинка бонтанца или топора палача?» «Эньш, отправьте трех лучших посыльных к Кростон. Пусть лошадей не жалеют». «Дайте им бумаги на право конфискации. Они могут умереть, но завтра к вечеру командир форта должен получить всю необходимую информацию». Стоило адъютанту исчезнуть за дверью, как полковник повернулся к своему помощнику. После небольшой паузы Китсон продолжил. «Майор Брикс, срочно подготовьте приказ. Кростон удерживать любой ценой. Войска, находящиеся поблизости...» Переходят в подчинение майора Ленка, начальника местного гарнизона. За непослушание казнь без суда и следствия. Форт может быть оставлен лишь тогда, когда в нем не останется ни одного живого солдата. Трусы и беглецы будут безжалостно уничтожаться. — Слушаюсь, — отчеканил офицер и сразу направился к выходу. Неожиданно вперед выступил Карс и негромко произнес — Господин полковник, у меня есть маленькая просьба. При обороне крепости понадобятся сильные и смелые воины. Я уверен, безрукопашный не обойдется. В подобных делах у меня богатый опыт. Позвольте чужеземцу сопровождать посыльных. Ты ведь не умеешь ездить на лошадях? Изугленно выдохнул Олись. Не беда, усмехнулся властелин. С животными я всегда найду общий язык если есть желание ввязаться в драку, не вижу причин для отказа вымолвил унимеец. обратитесь к моему адъютанту он подберет самого выносливого коня благодарю с довольным видом сказал мутант какого дьявола едва слышно прошептал японец, дергая товарища за рука в куртке. мы ведь договорились не участвовать в сражении и понапрасну собой не рисковать у группы совсем иная задача. «Возле Кростона развернется настоящее побоище, уцелеют немногие». «Значит, такова судьба», — невозмутимо произнес Карс. «От исхода этой войны зависит успех нашей экспедиции, а потому я не хочу отсиживаться за чужими спинами, трясясь за собственную шкуру. Когда речь идет о жизни и смерти, инициативу лучше взять в свои руки». Мутант не стал слушать возражений, И быстро зашагал к двери. А я-то ничего не оставалось, как в бессилии покачать головой. Если властелин принял решение, он от него уже не отступит. Замечательно, язвительно заметил самурай. Один оказывает давление на начальника штаба, второй лезет в самое пекло. А мне что прикажете делать? Развлекаться в гостинице? Извините, я воспитан несколько иначе. Не нервничай, хлопнул товарища по плечу Русич. «Ведь мэндонцы приняли твой план. В подобной ситуации у них не было другого выбора». «Именно это меня и настораживает», — резко повысил голос Тина. Тосконцы как-то подозрительно быстро согласились с моим предложением. Надменные высокомерные дворяне вдруг прислушались к мнению чужака. Довольно странная уступчивость. Не помог ли кто-нибудь у Немийцам? «Я тут ни при чем», — Мгновенно отреагировал Храбров. Видимо, мэндонцы и сами понимали, что предпринятые генералом Хилом меры не спасут страну. Вот и ухватились за соломинку. Кроме того, вся ответственность за принятие авантюрного решения ляжет на плечи Китсона. Остальные при неблагоприятном исходе кампании окажутся в стороне. Офицеры лишь выполняли приказы. Между тем, События в штабе развивались невероятной быстротой. Появившаяся надежда взбудоражила людей, и они до хрипоты обсуждали каждый вопрос. Вскоре полковник Китсон обернулся к союзникам и негромко вымолвил. Военный совет отклонил предложение полковника Освальда посылать к Ростону весь его полк чересчур рискованно. К форту двинутся два эскадрона из четырех. Кавалерия наверняка пригодится герцогу и в дальнейших сражениях. Возможно, проговорил японец, мы стараемся помочь Мэндону советами. Если они оказались полезными, значит наше присутствие здесь не напрасно. А правильно вы поступили или нет, рассудит время. Как только командир кавалерийского полка направился к двери, Олис и Вацлав направились к начальнику штаба. Позвольте и нам присоединиться к армии, — произнес Русич. Мы отличные наездники и не станем обузой для эскадронов. О ходе битвы нужно постоянно сообщать в столицу. Штаб должен быть в курсе происходящих событий. Унемеец с подозрением взглянул на землян. В мозгу Китсона начали появляться сомнения в искренности чужаков. Уж не хотят ли они таким способом убежать из города? О том, что путешественникам запрещено покидать столицу, офицер, конечно, знал. Тайная полиция часто умышленно распространяла подобную информацию, тем самым создавая вокруг жертвы атмосферу отчужденности. Заметив колебания тосконца, Храбров с улыбкой сказал, «Не волнуйтесь, это не попытка побега. Нами движет совсем иное чувство. Не хочется зависеть от случайных обстоятельств. Кроме того, в Мэндоне останется Тина. Он отличный специалист по оборонительным сооружениям и неплохой тактик. «Вот мерзавцы», — выругался японец. «Все-таки бросили меня одного?» «Хорошо», — кивнул головой унемеец. «Я беру ответственность на себя. Присоединяйтесь к Освальду. Полковник лично возглавит кавалерийскую группу. Ваш товарищ будет находиться при штабе. Мои люди не спустят с него глаз» осторожность сейчас не помешает». Пока тосконцы разрабатывали планы мобилизации и переброски войск, друзья уединились в стороне. Несколько секунд аято и Храбров молчали. Первым не выдержал Олесь. «Тина, так надо», — вымолвил Русич. «Карс первым осознал всю серьезность положения. Мы просто обязаны взять под контроль ход войны. Вот почему я вызвался. У меня странное ощущение» будто вторжение бонтанцев — непростая случайность. Ты сам говорил, любое странное событие, происходящее рядом с группой, должно вызывать подозрение. Слова-слова, — возразил самурай. В реальности мы опять вляпались по уши в дерьмо. Группа вполне могла следить за развитием событий из этого здания. В крайнем случае присоединились бы к полевому штабу. А что теперь? Карс, словно сумасшедший, будет драться в первых рядах защитников Кростона. А вы вступите в бой в самый разгар сражения. Но ведь мы не имеем дело с тьмой. Обычная рядовая война, как их много. Разве нам нужны лишние потери?» «А как определить, где тьма, а где нет?» — ответил вопросом на вопрос Храбров. «Может, сейчас и она показывает свое истинное лицо?» Два озлобленных, ненавидящих друг друга народа сошлись в жестокой битве. Великолепная почва для зла. И разве воины света не должны останавливать кровопролитие? «Миротворчество достается слишком дорогой ценой», — воскликнул Тина. «Вам ведь придется убивать солдат врага. А если бы мы оказались на противоположной стороне?» «Вряд ли», — проговорил Олесь. «Отряд идет по проложенной колее» и выскочить из нее не может. Опять же, твои слова. Сейчас в игре наш ход, и я хочу сделать его сам. Рано или поздно фигурки на игровом поле превращаются в людей». «Надеюсь, ты прав», — тяжело вздохнул японец. А я-то подошел к Русичу и крепко его обнял. Проделать ту же процедуру с воржихой было гораздо сложнее. Хлопнув Вацлава по плечу, самурай произнес. «Удачи!» «В гущу сражения не лезьте. Один на один вы уложите любого противника, а от удара в спину не застрахован никто. Постарайтесь уцелеть». «Не беспокойся, выживем», — заверил товарища храбров. «Ты, в свою очередь, поторопи мэндонсов. Кростен продержится не больше пяти-шести дней. Надо реально смотреть на складывающуюся обстановку. Враг быстро поймет важное стратегическое значение форта, и обрушит на него шквал атак. «В тот момент, когда у немейцы создадут вторую линию обороны, мы отступим. Если задержитесь надолго, отходить будет некому». «Я понял», — вымолвил Тина. «Тосконцы у меня спать перестанут. Сегодня же заставлю Китсена отправить крестьян на строительство укреплений. Примерно в ста километрах южнее форта есть удобная высота». Более подходящего места для решающей битвы не найти. «Полковник обязательно прислушается к твоим советам», — улыбнулся Олесь. Он понял, что чужестранцы не дилетанты и могут принести пользу. И еще, заставь Мендонцев собрать все огнестрельное оружие. У личной охраны дворян слишком много автоматов и карабинов. Зато его нехватка остро ощущается в действующей армии. Пусть решают судьбу государства на поле боя, а не в коридорах дворца. Русич пожал на прощание японцу руку и зашагал к полковнику Освальду. У немец их давно заждался и нетерпеливо топтался на месте. Сразу чувствовалось, офицеру хотелось побыстрее вскочить на резвого коня и устремиться на север. Выйдя на улицу, кавалерист честно признался. «Я искренне рад изменению плана». Какой толк от моих парней в городе? Им нужна свобода, простор, скорость. Теперь полк покажет свою истинную силу. Мы сметем бонтанцев со своего пути. Вскоре земляне расстались с тосконцем и отправились в гостиницу. В распоряжении наемников был один час для того, чтобы подготовиться к длительному походу. Впрочем, много времени на сборы не потребовалось. Проверив оружие и боеприпасы, Храбров и Воржиха двинулись к казармам кавалерийского полка. Заботиться о воде и продовольствии не имело смысла. Это прямая обязанность Мендонских командиров. Да и вряд ли подобные проблемы возникнут. Возле дороги немало деревень и поселков. В условиях войны местные жители отдадут защитникам страны последнее. Уже издали возле зданий была заметна суета. Из стороны в сторону бегали солдаты и офицеры, громко ржали лошади, на взрыд рыдали жены и матери. Некоторые немейки цеплялись за седла всадников, пытаясь оттянуть момент расставания. Посреди всеобщего безумия с невозмутимым видом стоял полковник Освальд. Время от времени тосконец отдавал резкие лаконичные распоряжения. Выполнялись они неукоснительно, Постепенно рядом с командиром полка выстроилась группа кавалеристов. Их насчитывалось около ста человек. Остальные мэндонцы успокаивали плачущих родственников. «А здесь немаловато бойцов?» — спросил Олесь, подходя вплотную к Освальду. «Половина эскадрона», — пояснил офицер. «Главные силы находятся за городом. Признаюсь честно, не думал, что будет так сложно сделать выбор». «У меня в подчинении немало выскочек и наглецов, но сейчас все до единого изъявили желание участвовать в походе. Я удивлен таким проявлением патриотизма, ведь мы отправляемся на верную гибель. Когда враг на пороге твоего дома, люди не думают о собственном благополучии», — произнес Русич. «Забываются старые обиды, кажутся мелочными прежние проблемы. Речь идет не о защите собственной чести», о спасении родных и близких. «Чудеса да и только!» — развел руками полковник. Герцогство, раздираемое интригами и склоками, вдруг неожиданно сплотилось. Пальцы крепко сжались в кулак. Многое, казавшееся еще вчера нереальным, осуществилось буквально в течение одних суток. Парадокс. «И да, и нет», — вымолвил землянин. «Война — величайшее зло» но она заставляет нацию мыслить и переживать одинаково. Судьба отдельного человека неотделима от судьбы страны. В какой-то степени война – гигантское чистилище, словно сито, отбрасывающее в сторону грязь и подлость. «К сожалению, процесс очищения не обходится без крови и страданий», – заметил унемеец. «Я с горечью смотрю на моих солдат. Большинство из них назад не вернется». А ведь они неплохие люди. Где же справедливость?» «На острие клинка», — иронично улыбнулся Олесь. «Выживет сильнейший. Историки восхваляют только победителей. А если серьезно, то не пытайтесь искать справедливость там, где ее нет и быть не может». В ожидании приказа командира тосконцы выстроились в колонну по четыре. Взглянув на чужаков, Освальд торжественно сказал «Пора». Прощание слишком затянулось. Взмах руки, и гарнист издал высокий протяжный звук. К землянам тотчас подвели двух гнедых лошадей. Между тем Менденцы вскочили на коней. Плач женщин сразу усилился, но теперь на него никто не обращал внимания. Колонна начала медленно выдвигаться из столицы. Она растянулась метров на триста. На всех улицах стояли горожане. Многие на прощание махали солдатам вслед. Храбров и Воржиха ехали рядом с командиром полка в первом ряду. Следом за ними покачивались в седлах офицеры эскадрона. Неожиданно у внешних ворот дорогу кавалеристам преградила группа вооруженных людей. Охрана стояла в стороне и в происходящее событие не вмешивалась. Судя по одежде и манере поведения, Воины столкнулись с сотрудниками тайной полиции. Мужчины были настроены очень решительно и агрессивно. Вперед выступил высокий молодой человек с орлиным носом и низко опущенной на глаза шляпой. Унемеец поднял правую руку вверх и громко выкрикнул. «Я требую немедленно остановиться!» «Какого черта, барон Плинт?» – выругался полковник, узнавший тосконца. «Мой полк выполняет ответственную задачу, и промедление чревато тяжелыми последствиями. Вы можете поплатиться за свое самоуправство». На лице офицера тайной полиции появилась едва заметная презрительная усмешка. Барон абсолютно не боялся военных. «Сожалею, маркиз Освальд, но я лишь выполняю приказ», – проговорил Менданец. «И хочу заметить, отдал его лично полковник Стонш». Следующие с вами люди — опасные государственные преступники. Они не имеют права покидать пределы столицы. Однако один из них два часа назад убил моего человека и ускакал в неизвестном направлении вместе с тремя предателями. — При каких обстоятельствах произошел этот инцидент? Мгновенно отреагировал Лолис. Плинт даже не повернул голову в сторону землянина. Тем самым... Унимиец демонстрировал полное пренебрежение к чужестранцам. Поведение негодяя вывело Русича из себя. «Мне повторить вопрос?» Резко повысил голос Храбров. «Нам не о чем сейчас говорить», — ухмыльнулся барон. «Под пытками вы и так все расскажете. В тайной полиции немало хороших специалистов в данной области». «Хватит болтать чепуху», — вмешался командир полка. Либо ты представишь обвинение, либо я прикажу пришпорить лошадей. Терять время понапрасну у меня желания нет. Хорошо, — пожал плечами тосконец. Правда, я сомневаюсь, что подобные поступки помогают карьере. За резкость часто приходится платить. Иди к дьяволу, плинт! — гневно воскликнул кавалерист. Ты же трус и бегаешь от дуэли, как последний подлец. Чем меня можно запугать? «Смертью? Так она настигнет нас уже через несколько дней. Ситуация изменилась, болван. Идет война, и страх перед подобными ублюдками исчез. Лучше побыстрее говори и не вздумай врать. Я не поленюсь, я прошу охрану». Лицо барона побелело. Без сомнения, Менданец был шокирован. Столь яростного отпора он не ожидал. Привыкнув к безнаказанности... Полицейский не сомневался в собственном превосходстве над другими людьми. На грешную планету его опустил обычный военный. В первое мгновение унимеец совершенно растерялся. Но вскоре дворянин пришел в себя и зло выдавил. «Пусть будет, по-твоему, когда-нибудь сочтемся. А теперь о происшествии. Нам доложили, что чужак пытается покинуть город. Само собой мы перекрыли все ворота». Вскоре появились четыре всадника. К удивлению стражников, у беглецов оказались бумаги с подписью герцога и полный пропуск. Но приказ есть приказ. Сержант Торсон схватил лошадь мутанта за поводья. В ответ урод сбил его с ног ударом кулака. Группа сразу продолжила движение. Стараясь остановить их, сержант выстрелил из арбалета. Стрела ранила одного предателя в ногу. Чужак тут же развернулся и разрядил свой карабин в голову несчастного. Полковник приподнялся в седле и жестом руки подозвал офицера охраны. Тасконец быстро подбежал к маркизу и лихо козырнул. «Все так и было, лейтенант», — уточнил Освальд. «Так точно», — отчеканил юный мэндонец. «А почему вы не вмешались?» — спросил командир полка. «Ведь уничтожить отряд изменников для вас труда не составляло». «Так точно», — подтвердил офицер. «Дело в том, что я знаю этих людей. Они посыльные штаба. В их преданности правителю никто не сомневается. Кроме того, предоставленные бумаги оказались безупречны». «Вы допустили серьезный промах, лейтенант», — произнес кавалерист, «и будете сурово наказаны». Из-за нерешительности охраны чуть не сорвалась важная операция. «Я могу получить уточнение?» С дружью в голосе сказал унемеец. «Разумеется», — жестко проговорил полковник. «В стране объявлено военное положение, а какие-то вредители мешают штабу выполнять свои функции. Нужно было немедленно прикончить мерзавцев, как только они потянулись за оружием». «Что?» — истерично завопил Плинт. «Вы призываете убить сотрудников тайной полиции? Это государственная измена! Маркиз, вы арестованы! Следуйте за мной!» В наступившей тишине вдруг раздался громовой хохот Освальда. «Бог мой! Каких идиотов Элис набрал к себе на службу!» произнес тосконец. «Стоит мне махнуть рукой, и мои парни изрубят тебя на куски! А теперь все слушайте внимательно!» Чужеземец убил сержанта лишь в целях самозащиты, тем более при исполнении секретного задания штаба. Я ни при каких обстоятельствах не доверю его смысл ищейкам Стонжа. же. Больших дураков мне встречать не доводилось. «Я требую выдачи преступников», — пытался возражать барон. «Заткнись», — грубо оборвал его офицер. «Эти люди продолжат путь». Они едут вместе с нами на верную смерть. Их поступок должен вызывать уважение. А какой прок от вас?» Полковник сделал паузу и с презрением продолжил. «И вот еще. Передай барону Стонжу, что он отменная сволочь. Я с удовольствием выпустил бы ему кишки, но сейчас не время». По рядам всадников прошел одобрительный гул. «Среди них немало дворян» родственники которых пострадали от произвола тайной полиции. Мэнденцы безоговорочно поддерживали командира. Между тем, Плинт буквально захлебывался от ярости. Надменность и высокомерие исчезли без следа. Руки предательски тряслись, лицо и шея покрылись багровыми пятнами, язык едва шевелился. «Вы ответите за свою дерзость!» — выкрикнул барон. «Возможно!» откликнулся кавалерист. Но не в этом мире. Пришпорив коней, эскадрон устремился на север. Где-то там располагались основные силы полка. Проскакав километров пять, маркис обернулся к землянам и довольный собой заметил. Черт подери, не думал, что для счастья надо так мало. Сколько лет я мечтал о подобной реплике. Не хватало решительности. За смелость приходится благодарить войну. Она позволила мне сбросить ненавистные оковы. «Вы все сделали правильно», — кивнул головой Храбров. «Теперь тот юный лейтенант не будет терзаться сомнениями. Судьба Родины гораздо важнее интересов какого-то стонжа. Внутреннее самосознание проявляется именно в такие минуты». «Красивые слова», — улыбнулся полковник. «Но как бы вы поступили, послушай я выскочку плинта». Олесь внимательно посмотрел на собеседника и спокойно поднял автомат. «Так же, как и Карс», — вымолвил Русич, — «разрядил бы в негодяев обойму. Расстрелять пять человек с восьми метров большого умения не надо. А вот командир полка встал бы перед дилеммой — заниматься мной или выполнять поставленную задачу». «Мне нравится ваша искренность», — сказал унемец, натягивая поводья. Впереди показался лагерь Мендонцев. Известие о предстоящем походе кавалеристы уже получили. Эскадроны всадников лишь ждали новых распоряжений. Война с Бонтоном вступала в решающую фазу.